Джордж и я стояли за ночевки на воздухе. Это будет так вольно и дико, так патриархально. золотистые воспоминание о солнце медленно угасает в сердцах холодных печальных облаков. Умолкнув, как пригорюнившиеся дети, птицы прекратили песни, и только жалобный клик водяной курочки и резкое карканье Дергача Нарушают благоговейные затишье на лоне вод, на котором умирающий день испускает последнее дыхание. По обоим берегам из смутных лесов ползёт призрачная рать ночи, серые тени, подкрадываясь неслышной поступью к мешкающему аррьегарду света и подвигаясь незримыми шагами надкивающие о сокой и сквозь вздыхающие камыши, И ночь на мрачном своем престоле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 Болтает о диковинных старых сказках и тайнах, тихо напевает старую детскую песенку, которая звучит уже так много тысяч лет и будет звучать еще столько же, прежде чем ее голос огрубеет и состарится. А мы, научившиеся любить ее переменчивое лицо, мы, так часто приникавшие к ее мягкому лону, Воображаем, что понимаем эту песенку, хотя и не могли бы пересказать простыми словами поведанную нам повесть. Так мы сидим на ее берегу, в то время как луна, также ее любящая, склоняется поцеловать ее сестринским поцелуем и обвивает ее серебряными руками. А мы смотрим, как она течет, все лепеча, все напевая, навстречу властелину морю,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 убаюканной плещущей водой и шелестящими деревьями. И снится нам, что земля снова молода, молода и нежна, какой она была прежде, чем века забот и тревог избраздили ее прекрасный лик, прежде чем грехи и безумие ее детей состарили ее любящее сердце. Снова нежна, как в минувшие дни, когда, став впервые матерью, нянчил у нас детей своих на собственной глубокой груди прежде чем ухищрение размалеванной цивилизации выманили нас из ее любящих объятий а ядовитые насмешки искусственности внушили нам стыд к простому житью которое мы вели с ней и к простому величавому жилищу в котором родилось человечество столько тысяч лет назад гаррис заметил а если пойдет дождь вдохновить гарриса нет никакой возможности в гарисе нет поэзии нет дикого стремления к недостижимому он никогда не плачет сам не зная почему если глаза гариа наполняются слезами можно держать пари что он ел сырой лук или хватил с котлеты лишней горчицы стоишь например вечером с гаррисом на берегу моря и говоришь чу слышишь ли то поют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 В настоящем случае, однако, касательно ночевки на открытом воздухе, его практический взгляд на вещи явился своевременным напоминанием. Привал в дождливую погоду действительно малоприятен. В вечер вы промокли до костей, а в лодке добрых два дюйма воды, и все вещи отсырели. Разыскиваете на берегу место, менее слякотное, чем остальные, Причаливаете, выгружаете палатку, и двое из вас принимаются укреплять ее. Палатка вымокла и отяжелела, и треплется по воздуху, и падает на вас, и липнет к вашей голове, и сводит вас с ума. Все это время, не переставая, льет дождь. Даже и в сухую погоду установить палатку — дело нелегкое. В дождливую — это геркулесов труд. Вместо того, чтобы вам помогать, вам представляется, что ваш товарищ просто валяет дурака. Только что установишь свою сторону чудеснейшим образом, как вдруг он что из силы дернется своего конца и сразу испортит все дело. «Эй, что ты там вытворяешь?» — кричите вы. «Что ты вытворяешь?» — огрызается он. «Отпусти! Слышишь? Отпусти!» «Не тяни, ты все портишь, тупоголовый осел!» — ревете вы. «Вовсе нет!» — взвизгивает он. «Отпусти ты со своего конца!» «Говорю тебе, что у тебя все на выворот Гремите вы, жалея, что не можете до него добраться, и так встряхиваете веревками, что все его колья выскакивают из земли. «Ах, он идиот негодный!» — бормочет он про себя. Затем следует яростное сотрясение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 и земля под вами качается, колышется, и слышанный вами раньше голос откликается из-под развалин. «Уберетесь вы с моей головы или нет?» И наружу выкарабкивается бил грязный и помятый, и вдобавок в неуместно задорном настроении, ибо он, очевидно, убежден, что все это было проделано нарочно.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 Монмаранси встретил это решение с полным одобрением. Поэтическое уединение мало восхищает его, ему подавая что-нибудь пошумнее, и чем вульгарнее, тем лучше. Глядя на Монмаранси, вы подумали бы, что это ангел, неспосланный на землю, по неведомой человечеству причине в виде маленького фокстерьера. Наблюдающееся в Монмаранси выражение —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 и предложил пойти проветриться, так как он разыскал местечко за углом около сквера, где можно получить каплю действительно недурной ирландской водки. Джордж сказал, что хочет пить. Я не помню случая, когда Джорджу не хотелось бы пить. Ввиду же имевшегося у меня предчувствия, что немножко горячего виски с ломтиком лимона принесет пользу моей болезни, Трения были единодушно отсрочены до следующего вечера. И собрание надело шляпы и разошлось.